Ерофей Трофимов. Бродяга. Звездные закоулки. Судно-бродяга, назовите цель своего захода в зону ответственности свободной торговой станции, послышалось из динамика узла связи. Всего понемногу, приятель, иронично хмыкнул Артем в ответ. «Поясните», — потребовал диспетчер. «Немного торговли, немного развлечений. Или у вас больше не торгуют?» — поддел его парень. «Сколько человек на борту?» — послышался новый вопрос. И Артём, удивленно выигнув бровь, повернулся к стоявшей рядом голограмме доки. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил парень, отключив связь. «Что это еще за допрос?» «Для анализа слишком мало данных», — качнул дока головой. Но «Ну, ты прав, это действительно странно». «Так, сбрось ход и стабилизируй нас где-нибудь в сторонке. Не нравится мне такой прием», — приказал Артем и, снова включив связь, услышал. «Судно бродягово не ответили на запрос. Сколько человек находится у вас на борту?» «А вы с какой целью интересуетесь?» — включил Артем режим старого еврея. «Планируете нападение?» «Если на борту есть беженцы, то можете даже не запрашивать разрешение на парковку», — жестко отрезал диспетчер. «Своих девать некуда». Нет. «Беженцев на борту нет, только члены экипажа», — задумчиво отозвался парень. «Впрочем, после услышанного, думаю, тут и торговли никакой не будет». Но тут вы сильно ошибаетесь», — поспешно отозвался диспетчер. «Сейчас на станции скупают все, что только можно, особенно в цене оружия, транспорт способный уйти в прыжок, и все, что с этим связано. Про пищевые картриджи я и вспоминать не буду. У вас что-то подобное имеется?» — Нет, — вздохнул Артем, заметив молчаливую подсказку из скина. У нас только металлы для отливок, которые используются при изготовлении корабельных частей. — Вы серьезно? В голосе диспетчера прозвучало неподдельное изумление. — Да. А что тут такого? — Не понял Артем. — Вы в своем уме? Да по всем обитаемым мирам фабрики по переработке металлов можно по пальцам одной руки пересчитать. Инсекты уничтожают все, что способно помочь нам восстановить флот. «Вы откуда свалились?» «Ну, в последнее время мы были далеко от обитаемых миров, и потому знаем только, что идет серьезная война», — выкрутился парень. Док одобрительно кивнул, показав ему большой палец. При этом голограмма его едва заметно мерцала, что означало, что он бросил все свои вычислительные возможности на взлом внутренней сети станции. И, судя по его сосредоточенной физиономии, сделать это оказалось не так просто. «В любом случае, состыковать вас со станции я пока не могу, так что придется подождать, пока освободится место на дальней орбите». Между тем продолжал вещать диспетчер. «Признаться, после нашей беседы я вообще не уверен, что нам имеет смысл тут задерживаться», — проворчал Артем в ответ. «Эй, эй, не надо так торопиться», — засуетился диспетчер. «Это же не потому, что я не хочу вас пускать». «Сам посмотри, что на стоянке делается. А ваша туша способна половину висящих там калош развалить одним выхлопом, даже если я место подсвечу». «Вижу», — задумчиво отозвался Артем, рассматривая парковку на экране монитора. «А вот та группа астероидов вам сильно нужна?» — вдруг спросил он, сместив экран. «Которая за парковкой?» — уточнил диспетчер. «Совсем не нужна. А тебе она зачем?» «Мы обойдем систему по краю и встанем рядом с ними. И мешать не будем, мы в случае чего сможем их использовать как защиту», жестко усмехнулся Артем, снова покосившись на Искина. «В случае чего это как?» — насторожился диспетчер. «Всякое бывает», — хмыкнул Артем отключил связь. «Что скажешь?» — повернулся он к доке. «Про беженцев?» — он сказал правду, едва заметно усмехнулся Искин. Я сумел вскрыть их внутреннюю сеть и просмотреть все ярусы через камеры системы безопасности. Народу там их, правда, очень много. И должен признать, что вид у них не очень-то радостный. Ну, это понятно. Люди потеряли все, что имели, вздохнул Артем. Но есть кое-что, что меня еще больше насторожило, — продолжил Искин. На станции очень много военных, а на парковке военных кораблей не так много. Два эсминца и четыре легких крейсера. Хочешь сказать, что военных больше, чем можно увезти на этих кораблях? насторожился парень. В том-то и дело, что гораздо, решительно кивнул Искин. Такое количество даже пассажирами не перевести. Погоди. А на сколько человек вообще такая станция рассчитана? удивился парень. В обычном режиме без особого напряжения системы жизнеобеспечения до 20 тысяч человек. В авральном режиме она может принять до 35, а в данный момент там больше 50. «Шутишь?» — ахнул Артем. «У них же все системы на износ работают. Как владельцы еще их за борт не отправили?» «Вот и я удивляюсь», — задумчиво протянул и скин. После установки дополнительных модулей вычислительные возможности доки выросли так, что он, не особо напрягаясь, мог потягаться с кластером и скинов планетарной обороны какой-нибудь столичной планеты. Единственное, от чего Артем категорически отказался, так это от создания личностных матриц для дополнительных эскинов. Так что всеми второстепенными системами корабля управляли номерные скины под контролем доки. Но его личная матрица прогрессировала ударными темпами. «Чего-то в этом уравнении не хватает», — добавил скин, присаживаясь в соседний ложемент. «Хочешь сказать, что этих военных сюда специально привезли?» — уточнил Артем. «Иного ответа я не вижу». «Но зачем? Станция-то не особо важна. Точка данного перехода находится в стороне от всех важных трасс». «Хотя...» — Артем на пару секунд задумался. «Точка сбора для оказания сопротивления вторжению?» — выдал он свою версию. «Иной причины я не вижу», — кивнул в ответ Дока. «Тогда нам отсюда валить надо, и чем быстрее, тем лучше», — мрачно буркнул парень. «Как бы эти вояки не решили призвать нас в армию в добровольно-принудительном порядке?» «Согласен. Подобное развитие событий вполне возможно», – пошуршав процессором, кивнул Дока. «Само собой, никакого шуршания Артем не слышал, но так он шутку называл время, которое Дока брал на просчитывание различных вариантов событий. «Так что, стартуем?» – уточнил парень. «Не спеши, нужно избавиться от металлов», – помолчав, высказался Искин. «Думаешь, кто-то купит подобный товар?» – не поверил Артем. «Вспомни, как оживился местный диспетчер», — напомнил Дока. «Да, им эти металлы нужны. Я уже выложил наш товар на местную биржу и объявил аукцион». «И что? Много народу заинтересовалось?» — полюбопытствовал парень. «Подано уже 40 заявок. Откровенно признаться, я и сам удивлен». «И как быстро мы сможем закрыть вопрос?» — не унимался Артем. «Думаю, к вечеру закончим». «Хорошо. Как только избавимся от товара, уходим отсюда» кивнул парень, легонько хлопнув ладонью по подлокотнику ложемента, словно печать пришлепнул. «Ты и прав, не стоит тут задерживаться», согласился с ним док и тут же без всякого перехода добавил. «У нас вызов, и похоже, это кто-то из тех, кто командует этой вооруженной бандой». Соединяя выведенный экран, подобравшись, скомандовал Артем. «Судно-бродяга, я могу поговорить с капитаном или вашим суперкарго?» спросил крепкий, сурового вида мужчина, едва только связь была включена. «Я, капитан, слушаю вас», — отозвался Артем, внимательно рассматривая неизвестного. «Адмирал Сторон, командующий Объединенными силами флота, это вы выложили лот о продаже редкоземельных металлов?» «Да, металлы выше очистки, без добавок и клейма», — все так же коротко ответил парень. «Я хочу зарезервировать ваш лот за собой». «Переводите деньги забирайте», — пожал Артем, плечами. «Вся беда в том, что флот не имеет такой суммы» помолчав, мрачно признался адмирал. «Но нам нужен этот металл. Корабли требуют ремонт, а все шахтеры попрятались по щелям». «Сколько вы готовы заплатить?» — помолчав, уточнил парень. «Две трети от вашей цены. Это все, что мы сумели собрать», — вздохнул адмирал. «Все деньги, как вы и требуете, на банковских чипах. Это все, что у нас есть», — закончил он, судорожно вздохнув. За металлами прибыли трое офицеров, старшим из которых был невысокий, круглый, словно колобок, подполковник. Порядок передачи товара у бродяг давно уже был отработан, поэтому, едва только переступив порог шлюза, гости сходу уперлись в команду штурмовых дроидов. Удивленно оглядев это железное воинство, офицеры быстро переглянулись и вопросительно уставились с настоявшего у контейнеров Артема. «Не обращайте внимания», — хищно усмехнулся парень, — «это просто страховка от человеческой глупости». Можете вскрыть любой контейнер по своему выбору и проверить содержимое». Закончил он, делая шаг в сторону и жестом указывая на складированную в трюме тару. Толстяк кивнул своим подчиненным, и офицеры занялись проверкой товара. Наблюдая за ними, Артем старался не выпускать из виду и колобка. Уж очень ему не понравились взгляды, которые Толстяк бросал вокруг. Складывалось впечатление, что подполковник что-то задумал. Майор, крепкий жилистый мужчина, ловко вскрывал контейнер, а женщина-капитан проводила сканирование металла. Спустя примерно 20 минут она удовлетворенно кивнула, и майор, закрыв контейнер, повернулся к подполковнику. «Товар соответствует заявленному качеству очистки, все в порядке». «Вот чипы», — кивнул толстяк и медленно, словно нехотя протянул парню несколько пластиковых прямоугольничков. Не шевельнувшись, Артем отдал одному из андроидов мысленную команду, И тот, мягко скользнув к офицеру, принялся проверять чипы на наличие денег. — И много у вас таких дроидов? — вдруг спросил подполковник, кивая на неподвижно замерших штурмовиков. — Нам хватает, — пожал Артем плечами. — Я так и не увидел никакой опознавательной сигнализации на вашем судне. Какому государству этот крейсер принадлежит? Какой корпорации? — не унимался толстяк. — Слишком много лишних вопросов, — жестко отрезал парень. — Это мой корабль. «Это все, что вам надлежит знать. Что там с оплатой?» — повернулся он к андроиду. «Два чипа пусты», — послышалось в ответ. Артем только хмыкнул и вопросительно выгнул бровь, когда все штурмовики одним слитным движением подняли оружие, беря гостей на прицел. «Э-э, ну, приятель, ты же должен понимать, что мы не можем оставить флот без единого гроша», — чуть запнувшись, заговорил толстяк. «Я и так уступил вам в цене. Не готовы выполнять достигнутые договоренности? Убирайтесь. Сделка расторгнута». Отрезал Артем развернувшись, направился к выходу из трюма. Штурмовики дружно шагнули вперед, отжимая гостей к шлюзу. Сообразив, что дело запахло жареным, подполковник суетливо оглянулся и попытался обойти все так же стоявшего рядом андроида, попутно продолжая взывать к совести парня. «Приятель, но подумай сам». «Идет серьезная война, и нам нужна наличность. Мы же не отказываемся платить, просто немного пересмотрели цену, вот и все». «Я сказал, пшел вон», — рыкнул в ответ парень, разворачиваясь к нему всем телом. «Артем, на их боте еще двое. Один только что попытался установить нам на борт магнитную мину». Пришел от доки доклад по мысли связи. «Вот, значит, как», — зашипел Артем, разъяренный коброй. «Мало того, что платить отказываются, так еще и диверсию задумали». — Ладно, пошли на обшивку одного из зверей, пусть прилепит им их подарок на бот. — У меня к тебе есть деловое предложение. Между тем продолжал заливаться соловьем подполковник. — Раз ты владелец этого корабля, то почему бы тебе не послужить? Инсекты наседают, а у нас каждый корабль на счету. Неужели ты не хочешь послужить человечеству? Похоже, этот подполковник владел чем-то вроде НЛП, потому что Артем ясно ощутил давление на свое сознание. В гипнотизеров и ясновидящих парень никогда не верил, но тот был неприятно удивлен. Неожиданно замерши, словно статуя андроид-телохранитель, который проверял чипы, стремительно ударил подполковника кулаком в живот и, ухватив за шиворот, швырнул в сторону шлюзовой камеры. Офицеры дернулись от неожиданности, но тут же замерли, увидев наведенные на них стволы плазменных винтовок. — Забирайте эту падаль проваливайте, — фыркнул Артем, положив руку на рукоять пистолета. «Вы все равно не сможете покинуть сектор», — сказал капитан с неожиданной злостью. «Наши корабли блокировали его полностью. Мы объявили всеобщую мобилизацию. Так что хотите вы или нет, но служить будете». «И не мечтайте», — зло усмехнулся Артем. «Когда-то я уже был рабом, и больше мной никто командовать не будет. Хотите драки? Вы ее получите. В крайнем случае я разгоню реакторы корабля и устрою вам тут один большой взрыв». «Вы не посмеете?» — возразила капитан, заметно побледнев. «Погибнут тысячи мирных людей?» «Верно. Так я этого уже не увижу. А значит, и муки совести мне не грозят», — рассмеялся в ответ парень так, что офицеры невольно вздрогнули. «Гоните их отсюда!» — скомандовал он дроидом, и штурмовики, дружно наступая, начали загонять офицеров в шлюз. Понимая, что противостоять штурмовикам они не могут, офицеры подхватили своего командира и отправились на свой бот. Едва только тот отошел от борта бродяги, полдюжины техников под присмотром одного бешеного зверя принялись обследовать обшивку около шлюзовой. Артем, рассерженный этим глупым наездом, вернулся в рубку и, плюхнувшись в ложемент, ворчливо спросил у появившейся рядом голограммы из кинокорабля. «И как тебе все это?» «Их действия указывают на отчаянное положение данной флотской группировки», — коротко ответил Дока. «Но должен констатировать, что действовали они очень непрофессионально». «Хотя этот подполковник имел все шансы запудрить тебе мозги», добавил Искин с ехидной усмешкой. «Что это вообще было?» – поинтересовался Артем. «У меня сложилось такое впечатление, что его слова раздаются прямо у меня в голове». «Эмпатическое воздействие. Похоже, этот забавный толстячок является офицером СБ. Их подобным вещам специально обучают». «Эмпатическое?» – удивленно переспросил Артем. «Я плохо помню, но, по-моему, эмпатия – это нечто другое». В обитаемых мирах это слово имеет широкое значение, но обычно им называют способность одного живого воздействовать на сознание другого. «Хрен с ним, как ни назови, все равно смысл не изменится», — отмахнулся Артем. «Что с товаром делать будем?» «Я уже подал заявку на создание нового лота», — пожал Дока плечами. «И как? Есть желающие?» — хмыкнул парень. отряд наемников просит зарезервировать лот за ними по нашей цене». «Отдавай валим отсюда», — чуть подумав, скомандовал Артем. «Сделано». Обещают прибыть за товаром через два часа по среднему времени. «Значит, как только отдадим товар, сразу начинаем разгон», — кивнул парень. «Пойду, перекушу пока». «У нас вызов, и, судя по всему, это опять адмирал», — сообщил Дока, вопросительно глядя на него. «Соединяй», — вздохнув, кивнул Артем. Монитор связи засветился, и через пару секунд на нем появилось уже знакомое лицо. «Мне сообщили, что сделка сорвалась», – нездоровая сходу заявил адмирал. «Вы передумали продавать нам металлы?» «Это ваши офицеры решили, что, уступив однажды, я буду делать это постоянно», – фыркнул Артем. «Ваш СБшник слишком понадеялся на свое умение пудрить мозги, а со мной такие номера не проходят. Итог вам известен. И, кстати, фраза про разгон реакторов была совсем не шутка Я действительно готов это сделать». «А ваш экипаж готов умереть вместе с вами?» — мрачно поинтересовался адмирал. «Они даже больше, чем я», — хищно усмехнулся Артем. «Сборище сумасшедших!» — растерянно проворчал офицер. «Вы вы так с инсектами воевали!» «А мы так и воюем!» — пожал Артем плечами. «Три их корабля мы уничтожили при нападении на торговую станцию, а походный ордер разнесли, уходя от преследования каких-то пиратов». «Удирали от пиратов, а с инсектами решили драться?» — не поверил адмирал. Не было полной уверенности, что это действительно пираты, а когда вышли из прыжка, оказались нос к носу с эскадрой чужих. Пришлось воевать, равнодушно пояснил парень. Впрочем, мне плевать, верите вы мне или нет. Сделка расторгнута и говорить нам больше не о чем. у нас таких проколов не было, растерянно вздохнул адмирал. Но я готов повторить предложение. Вы входите в состав флота? Неинтересно, оборвал его Артем и отключил связь. Дока, все системы к бою. «Выведи на обшивку противообордажную команду и включи свои сенсоры на всю катушку. Мину нам они уже пытались подсунуть». «Делается», — коротко сообщил Искин. «На другой стороне сектора концентрируются пять кораблей класса эсминец. Судя по маркировке, это корабли известного тебе флота. Нас уже несколько раз пытались просканировать». «И как?» — иронично уточнил Артем. «Не поверишь, но господа военные сильно удивлены. Я же говорил, что эта ткань — отличная штука». Весело рассмеялся Искин. «И ты оставил их попытки без последствий?» Усмехнулся Артем в ответ. «Не верю». «Тема, ты меня обижаешь. Сейчас их техники усиленно пытаются понять, что именно вдруг сожгло им столь дорогую аппаратуру». Продолжал веселиться Искин. «Кстати, у нас очередной вызов». «Ответь сам», — отмахнулся парень. «Надоели они мне все». «И когда только успели», — ернически вздохнул Дока. Мы же сюда только прилетели. И Тема, у нас интересуется, не могли бы мы перевести несколько семей на другую станцию. А нам оно надо? мрачно хмыкнул Артем. Там в общей сложности семеро детей, помолчав, тихо сообщил Искин. И куда они хотят попасть, задумался парень. Торговая станция в четырех переходах отсюда. А для нас там есть что-то интересное, или будем впустую топливо жечь? — Ну почему сразу впустую? — развел док руками. — Товар у нас полный трюмы, включая и твои поделки. Думаю, нам не мешает от них избавиться. — А ты не забыл, что нас грозили не выпустить из сектора? — задумчиво поинтересовался Артем, барабаня пальцами по подлокотнику ложемента. Я уже предупредил их о случившемся. — И что они ответили? — Что готовы уже ко всему. И что лучше пусть все закончится так быстро, чем стать кормом для инсектов. — Сколько там семей? — Три. — И все с детьми? «Да, это беженцы с шахтерской базы, их атаковали инсекты. Спаслись только эти три семьи, то случайно». «А сам что по этому поводу думаешь?» — спросил Артем, поднимаясь и начиная прохаживаться по рубке. «Похоже на правду. В любом случае мы ничего не теряем. Слетаем на другую станцию, распродадим все добытое, заодно и ты повеселишься». «Выгулить меня решил», — иронично усмехнулся Артем. «Хотя, должен признаться, мне и вправду не помешает развеяться». А вообще мне стали посещать странные мысли». «Ты это о чем?» — насторожился Дока. «О смысле нашего существования», — вздохнул Артем. «Летаем, торгуем, собираем всякую фигню. А в чем смысл?» «На данном этапе смысл в том, чтобы выжить, Тема», — вздохнул Дока в ответ. «Задай ты мне этот вопрос лет пять назад, я разложил по тебе план действий на десяток лет вперед. А сейчас в сложившейся ситуации я могу предложить только одно — выживание». «Так что будем делать с беженцами?» «После продажи металла в Грузии их и уходим», – махнул Артем рукой, тяжело вздохнув. Выходя из третьего прыжка, Дока привычно просканировал коридор перехода, и тут же по всему кораблю зазвучал сигнал тревоги. Артем в тот момент находился в кают-компании, общаясь с беженцами, но едва только раздался сигнал, как парни словно ветром сдуло. Влетев в рубку, парень запрыгнул в ложемент и, защелкивая ремни безопасности, негромко спросил. «Дока? С чего шухер? Кого унюхал?» «Три корабля неизвестной принадлежности. Зависли на окраине системы, маскируясь полем. Судя по интенсивности, корабли имеют какое-то отношение к военным, возможно, наемники». «Допускаешь наших случайных знакомцев?» — насторожился Артем. «Очень может быть», — помолчав пару секунд, согласился Дока. «Считаешь, что отследили по выхлопу?» мрачно уточнил парень. «Вполне могли. Из той информации, что я сумел выловить в остатках галы сети, тот адмирал человек весьма опытный, личный состав подбирал под себя. Так что делай выводы». «Я тебя услышал, приятель», кивнул Тёма еще больше помрачнев. «Что предлагаешь?» «Идем как шли. В случае попытки нападения начинаем колотить так, чтобы только щепки летели». Хищно усмехнулась голограммой скина, пользуясь терминологией самого парня. Только не забудь им связь, забить и глушилку включи. Лишний свидетель нам ни к чему, напомнил Артем. Это само собой, кивнул док Забью все каналы так, что пикнуть не смогут. Есть чего на экран вывести, поинтересовался Артем после недолгого молчания. Пока нет. И что они? Висят, молчат, а мы продолжаем спокойно разгоняться. Странно. Если они ждали нас, то уже должны были хоть как-то проявиться. А если не нас? Парень не договорил вопросительно уставившись на голограмму. Тогда продолжит висеть и прикидываться обоими, продолжил Дока. Просканируй как коридор разгона на предмет взрывчатых веществ, чуть подумав, приказал Артем. Думаешь, мины? Вполне допускаю. Самоходная мина запросто может даже наш щит снести, а после драться легче. Сканирование ведется, доложил док официальным тоном. «Сам коридор пока чист, но вот справа в верхней полусфере что-то есть. Навожу системы ПКО. Залп. Есть детонация. А вот и неизвестные зашевелились», — доложил Искин, хищно усмехаясь. «Дай картинку», — потребовал Артем. «Только в режиме сканирования, иначе ничего не рассмотришь», — предупредил Искин. «Давай уже хоть что-то», — рыкнул Артем в ответ, подвигая к себе консоль управления защитой. Экран монитора высветил три продолговатых мутных пятна, начавших разгон в их сторону. «Сколько до них?» — быстро уточнил Артем. «В зону действия орудия еще не вошли», — хмыкнул Дока, моментально сообразив, что парень задумал. «Начинай молотить залпами, как только сможешь дотянуться, сшибая маскировку и защиту. Ты, кстати, запас шаров пополнил?» Нашел время спрашивать», — тихо рассмеялся Дока. «Восемь контейнеров под завязку забиты». «Так чего сидим, кого ждем?» — иронично усмехнулся парень в ответ. «И не говори мне, что не дотянешься, не поверю». «Теперь дотянусь», — кивнул Дока, и Артем уловил едва заметную вибрацию от выстреливших залпом четырех тоннельных пушек. Каждое орудие выпустило по пять вольфрамовых шаров. Артем не сводил взгляда с монитора, когда одна из размытых фигур вдруг слегка вспыхнула и тут же высветилась по всей своей красе. Дока тут же произвел еще один залп, и проявившийся корабль, полыхнув точками разрыва фразом, потерял ход и, запарив утекающим воздухом, отвалил в сторону. «Дока, ты чем в него лупил?» — удивленно поинтересовался Артем, не ожидавший такого результата. «Да так, малость бильярд поиграл», — фыркнул Искин. Об этой игре он узнал от самого Артема и с тех пор регулярно называл тоннельное орудие бродяги бильярдом. Явно не ожидавшие такого отпора неизвестные, начали расходиться в стороны, пытаясь зажать бродягу в клещи. Но Дока не дал им на это времени. Еще два залпа подряд, и второй корабль завис в объеме, не подавая признаков жизни. «О как! Теперь они с нами вдруг поговорить захотели!» Со злой иронии хмыкнул Дока. «И что, сильно хотят?» — усмехнулся Артем. «Так сильно аж кушать не могут!» — продолжал иронизировать Дока. «Ну, снеси им щиты для начала, а после поговорить можно будет». Тут же раздался зал, по очертанию неизвестного корабля явственно проступили на экране монитора. Получивший весьма понятное предупреждение неизвестный сбросил ход и, старательно отведя стволы всех орудий в сторону, принялся усиленно прикидываться мирным путешественником. «Связь», — коротко скомандовал Артем. На экране монитора связи появилось изображение моложавой красивой женщины. И определить ее возраст Артем даже не пытался, помня, что местная медицина способна из любого крокодила сделать белоснежку. Развернувшись всем телом к монитору, парень окинул собеседницу долгим оценивающим взглядом, стараясь вывести ее из равновесия, и, чуть усмехнувшись, лениво протянул, попутно жестом указав доки на пустой стакан. Сообразив, что ему нужно, скин пригнал дроиды стюарда, и тот подал парню чашку с местным аналогом кофе. «Какого хрена вы решили напасть?» — спросил Артем, пригубив напиток. «Вы же видели, что это судно класса тяжелый крейсер, и вашим калошам оно не по зубам?» «Не видели», — мрачно вздохнула женщина. «Все корабли находились в режиме полной маскировки и пользовались только пассивными сканерами. Мы вас видели, но без подробностей». «А зачем вам вообще это было нужно? Решили заняться пиратством? Наемникам больше не платят?» «Нам нужны были корабли». Любые суда способные перевозить пассажиров. Помолчав, тихо призналась женщина. Зачем? Требуется перевести наши семьи. Инсекторы разнесли нашу базу в секторе Ирида-6. Люди спаслись только благодаря прозорливости нашего командира. Он настоял, чтобы на самой Ириде было оборудовано бомбоубежище глубокого залегания. Но жить и каждый день ожидать нового нападения мы просто не могли. И где этот ваш мудрый командир? Фыркнул Артем, прихлебывая кофе. «На эсминце, которую вы разнесли первым. Ни одно из судов не отвечает на наши вызовы, поэтому я приняла решение выйти с вами на связь». Дока, там что и вправду никто не чирикает, повернулся парень к Искину. «Даже не пытаются. Такое впечатление, что наши шарики оказались опаснее, чем мы думали». «Занятно», — удивленно хмыкнул Артём. «Ну а теперь-то вы чего от нас хотите?» — повернулся он к собеседнице. Вы доказали, что мы сделали глупость. Давайте на этом остановимся. Я должна провести спасательные работы. «Предлагаете мне отказаться от трофеев, зло усмехнулся парень. Только вы забыли, что это не мы напали на вас, а вы устроили засаду. Мы просто вышли для очередного разгона. Чего вы хотите, тяжело вздохнула женщина. Сейчас вы отходите в сторону от той рухльди и замираете до тех пор, пока мы не уйдем в прыжок. После можете делать, что хотите. «Имейте в виду, во время разгона ваша калоша будет под прицелом постоянно. Один неверный чих, и вы присоединитесь к своим подельникам. Что мы умеем, вы уже видели». «Согласна», — решительно кивнула женщина с явным облегчением. «Начинайте движение. А вообще-то затея с перемещением — большая глупость», — неожиданно добавил парень. «Почему?» — моментально подобралась капитан неизвестного капера. Ваше бомбоубежище уже доказало свою состоятельность, а значит, вам надо просто построить грамотную систему раннего оповещения и жить дальше. Не думаю, что где-то на других планетах будет лучше, чем на вашей Ириде. Выжившие бегут во все стороны, так что лучше уж жить на планете, которую инсекты уже атаковали, чем там, куда они еще только планируют прийти. «Вам что-то известно о них?» — подалась капитан к монитору. «Очень мало», — качнул Артем головой. Пара личных стычек и слухи, которые распространяют беженцы. С уверенностью могу только сказать, что самым эффективным оружием против них являются тоннельные пушки. С одного залпа дохнут так, что залюбуешься. А их пушки ДО?» — тут же последовал вопрос. «У них ограниченный радиус действия, и он гораздо меньше, чем у тоннелек», — хищно усмехнулся парень. «Благодарю за информацию. Осталось только придумать, где найти такие орудия», — бледно усмехнулась женщина. «Военные арсеналы. Там много чего имеется», – пожал Артем плечами. «И имейте в виду, что инсекты не задерживаются на атакованных планетах. Как я понял из разговоров беженцев, они просто проходят мимо обитаемых планет, попутно уничтожая на них любую осмысленную деятельность. Но при этом не задерживаются и не пытаются их колонизировать. Просто ломятся куда-то в нужном им направлении. Такое впечатление, что у них миграция началась». «Интересный вывод», – удивленно протянула капитан. «Ничего другого я, увы, предложить не могу», — все так же равнодушно пожал Артем плечами. До выхода в подпространство 10 секунд прервал их беседу Дока. Артем махнул рукой, отключив связь, повернулся к голограмме. «Дока, ты провел анализ разговора?» «Само собой». «И?» Она говорила правду, и надо признать, что гибель командира ее сильно огорчила. Вообще странная ситуация». Обосной, тут же потребовал парень. Опытный боевой офицер, чтобы спасти семьи своих подчиненных, выходит на большую дорогу и занимается пиратством. Тебе не кажется, что все это как-то выбивается из рамок поведения подобного индивида? Да, не вяжется, задумчиво кивнул Артем. Похоже, эта тетка нам многое не сказала. Но при этом ты рассказал ей про тоннельное орудие, укорил его дока. Это секрет Полишинеля, отмахнулся парень. Особой тайны мы из этого не делали, так что все равно бы скоро узнали. — Вспомни, сколько у нас было свидетелей во время боя у базы. — Тоже верно, пошуршав процессором, кивнул Дока. — К тому же обычные армейские орудия гораздо слабее наших, — ехидно усмехнулся он. — А вот тут не понял, — подобрался Артем. — При сборке орудий я провел кое-какие расчеты и убедился, что усредненные параметры гораздо ниже тех, которые мы можем получить, собирая орудия по индивидуальным параметрам. — Ты сейчас с кем разговаривал? — ехидно отозвался парень ма, не парься. Наши пушки лучше», — с улыбкой отозвался Искин. «И имея в виду, что наши орудия способны противостоять орудиям флота даже большего калибра». «А вот с этого места подробнее», — тут же потребовал Артем. Все просто. Наши орудия имеют калибр 100 мм в твоей системе измерения. Следующим калибром в этой линейке орудия являются пушки в 150 мм. Так вот, благодаря нашему совершенствованию орудия-бродяги по дальности и скорости полета снаряда их превосходят. Даже новый хрена пельмень! растерянно проворчал парень, простецким жестом почесывая в затылке. Высадив пассажиров, Артем озадачил Доку проблемой продажи всего скопившегося у них лишнего имущества, а сам, после недолгих раздумий, отправился в местный бордель. Молодое здоровое тело требовало своего, так что забрав из сейфа несколько чипов с несколькими тысячами кредов, он прихватил ставших уже привычными телохранителей и на челноке перебрался на станцию. Уплатив подошедшему представителю местной администрации за место на стоянке для челнока, парень жестом позвал за собой андроидов и направился на торговые ярусы. «Тема, тебе железа на бродяге мало?» — спросил Дока по мысли связи, заметив интерес парня к лавкам, торговавшим артефактами ушедших. «Дока, не вредничай, может еще чего интересного обнаружится В этих развалах иронично хмыкнул скин. В той лавке тоже ничего не предвещало, однако скаф-разведчика в оригинальной упаковке нашелся. «Ну да, и так бывает», — философски протянул Искин. «Только я так и не понял, почему ты им не пользуешься». «А где мне его использовать?» Аккумулятор зарядил, картриджи новенькие поставил и в каюте у себя повесил. «Надо будет, воспользуюсь. К тому же я еще толком не разобрался, как он может взаимодействовать с моей нейросетью. Надеюсь, ты не забыл, что я так и не научился ею толком пользоваться» что называется, все методом научного тыка. «Помню», — мрачно вздохнул Дока. «Я на каждой станции перетряхиваю те жалкие остатки связи, которые когда-то были голосетью. Но пока ничего понятного не нашел. Даже корпорация «Разум», для которой это было одним из ключевых направлений изучения, ничего толком не публиковала». «Может, скрывали?» — задумчиво протянул Артем. «Сам знаешь, подобные открытия так просто не распространяют». «Нелогично». Возразила Скин. Нейросетей ушедших, которые можно было бы использовать, всегда было очень мало. Я даже представить не могу, где взяли ту, что поставили тебе. Так что скрывать подобные знания не имело смысла. Наоборот, гораздо логичнее было бы провести серьезные исследования и обнародовать их, сконцентрировав акцент на сложностях разворачивания и использования. Но это на наш взгляд. А корпорация вполне могла решить, что раскрывать подобные знания не стоит. Я бы в этом случае объявил серьезную цену за каждую рабочую нейросеть. Но, как я понимаю, подобных объявлений тебе нигде не встречалось. Нет, таких не было. Все так же задумчиво согласился Дока. Кстати, тобой уже заинтересовался местный криминалитет. Успел взломать местную систему безопасности, ехидно поинтересовался парень. Там ломать нечего. Три реле в два ряда и полторы строчки программного обеспечения. И много их? «Трое идут следом, еще двое следуют в стороне, и похоже, что на следующем перекрестке вас встретят еще трое». «Итого восемь. Немноговато на одного», — удивился Артем. «На обычных воришек или грабителей не похоже». «Я также считаю, твои телохранители их уже засекли и готовы действовать, так что не зевай, в случае атаки сразу уходи в сторону». «А подраться», — возмутился Артем. «Ты в обычном пилотском комбезе». Если они используют что-то тяжелое, то вместо борделя окажешься в реаниматоре. — Плевать, зато оттянусь, — бесшабашно отозвался парень. — Тема, откуда такая агрессия? — помолчав, осторожно поинтересовался Дока. — Прежде за тобой такого не замечалось. — Надоело все, — неожиданно признался Артем. — Что? Все, — не понял Дока. — Все, бояться, прятаться, скрываться. Помнишь, ты сказал, что нам осталось только выживать? «Конечно, помню». «Вот. Я не выживать, я жить хочу, приятель. Жить на полную катушку!» «Это как?» — помолчав, поинтересовался Искин. «Да чтоб я сам знал», — усмехнулся Артем с некоторой растерянностью. «Так, Тема, давай сделаем так. Ты сейчас пройдешься по лавкам, потратишь много денег, потом сходишь в и проведешь там веселую ночь. А после, когда ты вернешься на бродягу, мы с тобой вместе подумаем, как тебе жить дальше». «Мне?» — удивился Артем. «А про себя ты говорить не хочешь?» «Тема, я не живой», — напомнил Дока. «Мне все эти эмоциональные встряски не нужны. Мне бы задачку какую для обсчета интересную». «А если я предложу улететь куда-нибудь в неисследованную часть космоса, согласишься?» «Ну, если как следует продумать маршрут и все подготовить, то почему бы нет? Исследовательский зуд мне тоже не чужд». К тому же стать одним из первооткрывателей какой-нибудь перспективной галактики или системы было бы приятно. «Ого! Дока, похоже, тебе не чуждо такое чувство, как желание славы!» — тихо рассмеялся Артем. «Скорее, оно не чуждо всем тем, кто стал основой для развития моей личностной матрицы», — ловко поддел парней скин. «Не забывай, что я, можно сказать, плоть от плоти вашего сознания и характеров». «Уел, раз, железная!» — усмехнулся Артем, входя в лавку. «Все, не отвлекай, я сейчас буду бабки тратить». «Веселись!» — одобрил Дока, завершая разговор. Парень, едва войдя в лавку, сразу приметил поднявшуюся со стула миловидную молодую женщину и, поздоровавшись, поинтересовался, нет ли у нее чего-нибудь из наследия ушедших. Удивленно выгнув брови, женщина кивнула и на пару секунд замерев, осторожно уточнила. «Что именно вас интересует?» «А у вас так много предметов из их наследия?» поддел ее парень. «Железок у нас и правда много», вздохнула женщина, «только почти никто толком не понимает, что это такое и как им пользоваться». «Так может поступим проще, вы покажете мне все, а я выберу то, что мне интересно», с улыбкой предложил Артем. «Одну минуту, я уже вызвала своего помощника», понимающе кивнула женщина. Она явно решила, что парень не желает раскрывать ей своих секретов. Но Артем просто хотел своими глазами увидеть их добычу и выбрать то, что ему действительно может пригодиться. На самом деле его интересовали только аккумуляторы для скафов и переносные сверхмалые реакторы. Аккумуляторы ушедших в исправном состоянии вполне могли обеспечить энергией какой-нибудь небольшой кораблик вроде бота но вполне продолжительный срок. А реактор запросто можно было воткнуть в добытый парнем скаф разведчика. Вошедший в лавку пожилой крепкий мужчина вежливо поздоровался с парнем, Окинув его заинтересованным взглядом и, усевшись на место женщины, тут же уткнулся в монитор. Женщина, жестом указав парню направление движения, первый направилась в складское помещение. Пройдя за ней, Артем спустился на два пролета вниз и, оглядевшись, удивленно хмыкнул. Склад был устроен в промежутке между ярусами станции, там, где обычно проходят все служебные коммуникации. А владельцы станции знают о том, как используются эти помещения, не удержавшись, поинтересовался парень. «Они это и придумали», — усмехнулась в ответ женщина. «Переложили все коммуникации так, чтобы освободить побольше места, и теперь просто стригут купоны». «И однажды их жадность их же и погубит», — презрительно скривился Артем. «Впрочем, это не мои проблемы. Так, где у вас товар?» — вернулся он к делу. «Вот все, что есть на этом стеллаже. Я много раз говорил отцу, что весь этот хлам только место занимает». Ведь специалистов, точно знающих, что все это такое, для чего предназначено, можно по пальцам пересчитать. Но он уперся, так что вам есть из чего выбирать. Посмотрим, иронично усмехнулся парень. Считаете, что я хочу вас обмануть? Вдруг обиделась хозяйка Лавки. Нет. Просто не зная, что это за вещь, вы не можете знать, могу ли я ее выбрать? Быстренько вывернулся парень, подходя к стеллажу. Вы, коллекционер? Чуть подумав, осторожно поинтересовалась хозяйка. «Ну, можно и так сказать», — кивнул Артем, быстро перебирая предметы свальный в ящик. «Но я коллекционирую не все подряд, а только рабочие приборы». Достав из кармана адаптер с уже подключенным аккумулятором, он принялся тестировать все целые приборы подряд. На большей части из них не высвечивался даже индикатор отзыва на тест, что означало их неисправность. Но примерно каждый двадцатый прибор подавал сигнал о работоспособности. С интересом наблюдавшая за ним хозяйка лавки только удивлённо хмыкала, когда замечала такой отзыв. «Они что, и вправду исправны?» Не удержавшись, спросила она, ткнув пальцем в кучку отложенных в сторону приборов. «Да, в каком-то нужно поменять элемент питания, а какой-то просто требуется зарядить, и он будет работать», спокойно кивнул Артем, продолжая рыться в ящиках с железом. «Вам бы не мешало навести тут хоть какой-то порядок, по крайней мере разложить целые приборы и обычные обломки». Знать бы еще, как это все выглядит, фыркнула хозяйка. Это несложно. Вот это, к примеру. Парень поднял причудливо выгнутый кусок металла. Кусок обшивки сопла маневрового двигателя. А вот этот элемент питания для дроида-уборщика. Пояснил он, показывая цилиндрик размером с пальчиковую батарейку. Похоже, вы и вправду во всем этом разбираетесь, удивленно протянула женщина. Не так сильно, как хотелось бы, но кое-что знаю, отмахнулся Артем. Кое-что? «Да на всей этой базе нет никого, кто мог бы рассказать хотя бы половину из того, что вы мне сейчас рассказали. Хотя торговать подобным хламом пытаются многие», — ответила хозяйка, эмоционально взмахивая руками. Слушая ее, Артем продолжал перебирать железки, когда его внимание привлекла странная рукоять. Осторожно потянув за нее, он вытащил из кучи железок офицерский бластер. Удивленно хмыкнув, парень быстро откинул заглушку на рукояти оружия и подсоединив к нему адаптер, С радостью увидел, как по экрану с левой стороны бластера забегали символы теста. Убедившись, что оружие не имеет личностной привязки, Артем отсоединил питание и отложил бластер в кучку, приготовленную к приобретению. А эта штука, что умеет, не сдержала любопытства хозяйка. Пока ничего, едва заметно усмехнулся парень. Пока это только исправный прибор, к которому требуется серьезное дополнение. Боитесь, что я подниму цену? Понимающе уточнила женщина. — Нет. Для вас, по вашему же высказыванию, это все просто технологичный хлам. И если вы вздумаете задирать цену, я просто уйду. Думаю, найти нечто подобное я смогу и в другом месте. — Похоже, база торговли у вас поднята довольно высоко, — вздохнула хозяйка, сообразив, что спорить и торговаться в данном случае бессмысленно. — Дело не в базе, — попытался смягчить свою резкость парень. Просто я, по вашим же словам, пока тут единственный, кто хоть что-то понимает во всей этой куче железа и примерно представляет, что с ним можно сделать. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы покупаете весь этот хлам на вес, прибавляя поставщику процентов 20. Вижу, вы с таким уже сталкивались. Это обычная практика на фронтире. В центральных мирах продавали каждый предмет в отдельности или на аукционе одним лотом. И цену продавец назначал свою, но ну, оптовую. Только где теперь эти миры? Грустно усмехнулся парень, передвигая очередной ящик. «Да уж», — в тон ему вздохнула хозяйка, — «на станции с каждым днем народу становится все больше». «Здесь у вас еще спокойно. На базе, где мы были в прошлый раз, беженцев было столько, что их система жизнеобеспечения работала на износ, а любая лоханка, способная уходить в прыжок, стоила как линкор». «Да, люди бегут с планет», — грустно кивнула хозяйка. «Думают, что могут спрятаться на таких вот базах, и что тут их смогут защитить?» «Глупость. Если где и можно спастись, так это только на планетах», — жестко отрезал Артем, вынимая из ящика очередной прибор. Завтракать Артем отправился в соседнее с борделем кафе. Получив от дроида официанта кофе и несколько свежих булочек, парень с аппетитом вонзил зубы в свежайшую сдобу. Сопровождавшие его андроиды стояли у столика, отсекая его своими стали пластиковыми телами от всего остального зала. Хозяйка кафе поначалу даже не поняла, что это не слуги, а именно телохранители, но когда попытался усадить их за другой стол, быстро уяснила свою ошибку. Один из андроидов осторожно, но непреклонно отодвинул ее в сторонку и глухим механическим голосом ответил, что находится на службе и обязан постоянно быть рядом с охраняемым лицом. «Они и в спальне также стоят», – съязвила женщина, видевшая, откуда именно вышел Артем. «Нет, после осмотра комнаты под дверью дежурит, равнодушно отозвался парень, продолжая поглощать выпечку. Хмыкнув от удивления, хозяйка кафе фыркнула и поспешила вернуться к своим делам. Заказав официанту еще чашку кофе, Артем откинулся на спинку стула и неспешно прихлебывая напиток, принялся наблюдать за жизнью обывателей за окном кафе. Из этого благодушного состояния его вывел голос Доки. «Тёма, жаль тебе мешать, но должен сообщить, что тебя ищут», произнёс Искин, попутно передавая эту же информацию андроидам. Те тут же принялись усиленно вертеть головами, сканируя толпу на улице. «И кому я так срочно потребовался?» — иронично хмыкнул Артем. «Групп несколько. Первые самые крупные Те самые рожи, что ходили за тобой вчера по торговой площади. Кстати, состав групп увеличился». Второй — хозяин лавки, где ты приобрел предметы ушедших. Хозяин или хозяйка, быстро уточнил парень. Именно хозяин. И третья группа очень похожа на военных или наемников. Вот эти появились на станции час назад и сходу попытались просканировать бродягу. И? И все, они так больше не будут. Ехидно закончил скин. А на чем прилетели? Эсминец, вооружение стандартное. «Дока, а тебя не удивляет, что на в последнее время стали слишком часто попадаться корабли именно этого класса?» Помолчав, спросил Артем. «В этом нет ничего удивительного», — тут же последовал ответ. «Соотношение скорость-вооруженность-живучесть наиболее грамотно было реализовано именно в этой линейке военных кораблей. Потому наемники и пираты с удовольствием покупали их для формирования своих эскадр». «Погоди», — удивился парень. Ну, про наемников еще все как-то более-менее понятно, но пират-то почему? Им же добыча нужна, а на эсминца трюмы такие не особо разгуляешься. Пиратская эскадра — это не только боевые корабли, но и рейдеры, переделанные из обычных грузовозов. Налетели, взяли с суда на абордаж и тут же передали его рейдерам. «Своего рода трофейно-тыловая служба», — коротко пояснил Дока. «Но и эсминцы вполне могут работать как буксиры. Утащи пойманный кораблик в потайное место и разбирай не спеша». — Вот, кстати, хозяин лавки тебя уже нашел. Снова выглянув в окно, Артем увидел мужика, подменившего в лавке женщину. Войдя в кафе, тот быстро осмотрелся и, подойдя к столику парня, негромко поздоровался, настороженно поглядывая на замерзших словно статуи андроидов. Кивнув в ответ, парень жестом указал ему на стул и, дождавшись, когда лавочник усядет, поинтересовался. — Ну и зачем почтенный бизнесмен ищет с самого утра обычного бродягу? — Вы, может быть, и бродяга, но необычный, — улыбнулся в ответ лавочник. — Я действительно вас искал. — И зачем же? — У меня к вам есть деловое предложение, — вздохнув, решительно заявил мужик. Ну — Ну-ну, — скептически хмыкнул Артем. — Я серьезно. — Да, рассказала мне, что вы отлично разбираетесь в приборах ушедших. Я могу предложить вам оптом два контейнера подобных предметов. Больших, — удивился парень. Средних развел лавочник руками. «И какова же цена?» «Сто тысяч за оба», в очередной раз глубоко вздохнув, выдал лавочник. «Смеетесь?» «И за десятку не возьму», — фыркнул Артем. Ну почему?» — растерялся мужик. «Да потому что это глупость. В эти контейнеры сваливали все подряд. Хорошо, если из всего собранного хлама найдется хотя бы пара рабочих приборов. К примеру, на складе вашей лавки остался только металлолом. Все, что у вас там собрано, смело можно отправлять в переплавку. Так что ваше предложение мне неинтересно». «Тогда я предлагаю обмен», — помолчав, негромко ответил лавочник. «Я отдаю вам эти контейнеры, а вы увозите наши семьи на какую-нибудь удаленную планету». «Ваши», — насторожился Артем. «У этих контейнеров пять хозяев, точнее, у их содержимого. И мы все хотим отправить свои семьи в безопасное место. Вы сами вчера говорили, что на планете гораздо безопаснее, чем на станции». «Это верно», — задумчиво кивнул парень. «Но куда вы хотите их всех отправить? На какую планету?» «Я надеялся, что вы сможете это сказать», — растерянно пробормотал лавочник. «Я?» — откровенно изумился парень. «Да я пустотный стаж прерываю раз в несколько месяцев и отдыхаю обычно на таких вот станциях. Побывал уже в нескольких десятках систем, а опускался только на три планеты, так что в этом деле я вам не помощник». «Жаль, я очень рассчитывал на вас», — обреченно вздохнул мужчина. Рассчитывали получить от меня за свой хлам сто тысяч, не удержавшись, поддел его парень. «Мы хотели добавить к этим деньгам свои накопления купить складчину корабль», — растерянно пояснил лавочник. «Нас тут четверо старых друзей, и все, что собрано в тех контейнерах, наше общее». «Понимаю, но покупать этот хлам не стану», — твердо ответил Артем. «Предложи ему пятьдесят тысяч», — посоветовал Дока по мысли связи. «Издеваешься?» — возмутился парень. А если там и вправду один металлолом? Разложим на составляющие в копире. Да и сами контейнеры нам тоже пригодятся. «Почему вы так уверены, что в контейнерах именно хлам?» — вдруг возмутился лавочник. «Потому что я видел то, что собрано у вас на складе», — пожал парень плечами. «Впрочем, 50 тысяч ваша доставка до борта моего корабля. Можете туда же добавить те бренные остатки, что валяются в вашей лавке». «80» — моментально включился лавочник в торг. «Я не торгуюсь», — качнул Артем головой. «Или соглашайтесь, или уходите». «Мне надо посоветоваться с друзьями», — насупился мужик. «Это ваше право», — равнодушно кивнул Артем. «Тема, местный криминал, уже у кафе», — сообщил Дока. «Сколько их? Десяток. Оружие. Ничего тяжелого. Во всяком случае на виду. У этой древности почти нигде сенсор не работают, так что точнее ничего сказать не могу». «Неважно, их 10 нас трое, так что не самый плохой расклад», хищно усмехнулся Артем, разминая кулаки. «Тебе так хочется подраться?» – удивился Дока. «Ну, должен же я понять, чему ты меня так долго и усиленно обучал», улыбнулся парень, жестом перемещая андроидов вперед. В кафе вошли шестеро крепких, угрюмых мужиков. Двое из них тут же направились к столику парня, а остальные рассредоточились по помещению, беря посетителей под контроль. Двое подошедших окинули лавочника быстрыми взглядами и сделав вид, что его тут вообще нет дружно, уставились на небрежно развалившегося на стуле Артема. Отслеживая их маневры краем глаза, парень не спеша попивал свой кофе, делая вид, что вообще подошедших не замечает. Ты с тобой хотят поговорить. Пошли! скомандовал один из бандюков, ткнув парня пальцем. Кому надо, сам придет. Пшёл вон, презрительно фыркнул Артём, даже не опуская чашки. «Парень, это наша станция, ты проблем хочешь!» Начал заводиться бандит. «Ваша на ваша, но ненадолго. Инсекты придут, и она станет ничьей!» Зло усмехнулся парень. «Молодой человек, вам лучше подчиниться!» Тихо посоветовал лавочник, опасливо поглядывая на подошедших. Он явно их узнал. «Это вам лучше пересесть, пока за другой столик», улыбнулся в ответ Артем. «Не хочу, чтобы вы вдруг пострадали», пояснил он свое предложение. Моментально сообразив, что совет действительно хороший, лавочник быстро поднялся и, отойдя в угол, устроился так, чтобы иметь возможность в любой момент нырнуть под столик. «Так ты пойдешь по-хорошему или тебя заставить?» Проводив ее взглядом, спросил бандит, явно начиная терять терпение. «И силенок хватит?» Фыркнул парень, провоцируя его. «Ну, сам напросился!» Зарычал бандит, делая шаг вперед и пытаясь ухватить Артема за плечо. В ту же секунду рука бандита оказалась перехвачена манипулятором андроида. Дальше последовал небольшое усилие и хруст раздавленных костей. Все это перекрылось воплем боли. Схватившись за покалечную клешню, бандит повалился на пол, подвывая и суча от боли ногами. Его нейросеть, очевидно, пыталась справиться с болевым шоком, но ее возможностей явно не хватало. Швырнув чашку с остатками кофе в лицо второму бандиту, Артем стремительно вскочил, с сходу нанося ему удар в челюсть. Между тем андроиды уже метались по залу словно тени, с каждым ударом отправляя в беспамятство одного бандита. Отправив противника в нокдаун, Артем выскочил из-за стола и тут же провел стремительную серию ударов по корпусу, завершив ее могучим хуком справа. Развернувшись на подгибающихся ногах на 180 градусов, бандит плашмя рухнул на пол, с размаху приложившись мордой о покрытии. Убедившись, что ни один из бандитов не успел даже вынуть оружие, и никто из ранних посетителей кафе не пострадал, Артем нашел взглядом лавочника и, чуть усмехнувшись, поинтересовался. «Вы успели поговорить с друзьями?» «Да, мы согласны», — быстро закивал лавочник. «Тогда я предлагаю перенести наш разговор в другое место», — кивнул парень, — «а то здесь слишком грязно стало». «Зря ты это сделал, парень», — мрачно высказалась хозяйка кафе, выходя из застойки. Теперь они устроят на тебя настоящую охоту. Им же хуже, — равнодушно пожал парень плечами. — В следующий раз я начну убивать. — Думаешь, можешь справиться с несколькими кораблями? — иронично усмехнулась женщина. — Ну, я сюда тоже не пешком пришел, не остался парень в долгу. Артем жестом позвал лавочника за собой, развернувшись, направился к двери. Андроиды, внимательно сканируя каждое движение в зале, направились следом. Последним из кафе выскочил лавочник. Дождавшись его, Артем быстро объяснил, как доставить товар на корабле, получить оплату, и, отпустив его, направился к торговым рядам. «Хорошо сделано, Тема, но ты зачем-то их пожалел?» — оценил его действие Дока. «Ну, одно дело драка и совсем другое убийство исполнителей. Не думаю, что нам нужна эта война», — хмыкнул Артем. «Не будет никакой войны. Я уже заблокировал все станционные орудия» а их корабли таковыми только называются. И еще, тебя догоняют те самые военные. И кто они? Только не говори мне, что ты не успел это выяснить. Не поверю. Ты будешь смеяться, но среди них та самая баба, что командовала отпущенным тобой эсминцем». Тихо хихикнув, ответил Дока.